Винсент Ван Гог. Письма к друзьям. Читает Константин Корольков. Письма к Антону ван Рапарду. 1881-1885. Голландский живописец и график Антон Ван Рапарт 1858-1892 в 1880-1885 годах был близким другом Винсента и единственным, кроме Тео, человеком, который уже в эти ранние годы распознал и оценил его талант. Их дружба началась в Брюсселе зимой 1880-81 годов, когда Винсент ежедневно работал в мастерской Рапарда. Рапарда остался верен этой дружбе и в гаагский период, когда порядочное в кавычках общество отвернулось от Ван Гога. Конец ей положил сам Винсент, раздраженный критическими замечаниями Рапарда по поводу его работ, сделанными с позиции академизма. Этон 12 октября 1881. Только что получил от тебя книгу. «Говорни человека художник Благодарю, что ты не забыл вернуть ее. Говорни, по-моему, великий художник и, конечно, очень интересен как человек. Время от времени он, несомненно, ошибался. Взять, например, его отношение к Текерею и Дикенсу, но такие ошибки в природе всех людей. Кроме того, он, по-видимому, раскаялся в своем поведении, так как впоследствии посылал рисунки людям, к которым вначале относился недостаточно хорошо. Впрочем, сам Текерей вел себя по отношению к Бальзаку подобным же образом и, кажется, зашел еще дальше. Тем не менее, они в сущности родственные души, хотя это не всегда бывало ясно им самим. Не терпится узнать, какие у тебя планы на зиму. В случае, если ты поедешь в Антверпен, Брюссель или Париж, обязательно загляни по пути к нам. Если же останешься в Голландии, мы, надеюсь, будем встречаться. Зимой здесь тоже очень красиво, и мы, несомненно, сумеем кое-что сделать. Если нельзя будет писать на воздухе, поработаем с моделью, скажем, в доме у кого-нибудь из крестьян. В последнее время я много работал с моделью, так как подыскал людей, которые охотно соглашаются позировать. У меня готовы всевозможные этюды — мужчины, женщины, землекопы, сеятели и так далее. В настоящий момент я много работаю углем и черным карандашом, пробую также сепию и акварель. Не скажу, что ты обнаружишь в моих рисунках успехи, но перемену в них ты, несомненно, усмотришь. Я очень удивлюсь, если ты спокойно проживешь эту зиму в Эттоне. Лично мое намерение именно таково. Я ни в коем случае не поеду за границу. Ведь с тех пор, как я вернулся в Голландию, я сделал довольно большие успехи не только в рисовании, но и во многом другом. Вот я и намерен потрудиться здесь еще некоторое время. Я провел за границей, в Англии, Франции и Бельгии так много лет, что мне давно уже пора некоторое время снова побыть на родине. Уверен, если бы ты мог приехать на этих днях, пока продолжается листопад, то даже за одну неделю сумел бы сделать что-нибудь очень хорошее. Если решишь приехать, мы все будем в восторге. этом 15 октября 1881-го. Итак, ты серьезно намерен еще до Рождества отправиться в Брюссель, чтобы написать там обнаженную натуру. Что ж, я это понимаю, особенно при твоем теперешнем настроении, и отпускаю тебя с легким сердцем. Сакедуа, ариве, аривра» — «Чему быть, того не миновать» — с французского. Уверен, что ты не должен рассматривать несколько дней, проведенных в этом, не как пренебрежение своими обязанностями. Наоборот, считай само собой разумеющимся, что, находясь здесь, ты не изменишь своему долгу. Ведь ни ты, ни я не будем сидеть тут без дела. Если захочешь, ты сможешь порисовать здесь и фигуру. Не помню, говорил я тебе, что мой дядя... принц Инхаге, видел маленькие наброски в твоем письме и нашел их очень хорошими. Он с удовольствием отметил, что ты делаешь успехи как в рисунке фигуры, так и в пейзаже. Я держусь того мнения, Рапарт, что вначале тебе следует работать с одетой моделью. Нет никакого сомнения, что обнаженную модель также следует изучать, и притом основательно. Однако в жизни нам приходится иметь дело с одетыми фигурами, разве что ты намерен пойти путем Бодри, Лефевре, Эне и многих других, кто сделал своей специальностью обнаженную натуру. В таком случае тебе, конечно, придется почти исключительно посвятить себя изучению обнаженной модели, и чем больше ты ограничишь себя, сосредотачиваясь только на ней, тем лучше. Но я, в общем-то, не думаю, что ты изберешь такой путь. Ты слишком глубоко чувствуешь многое другое. Женщина на поле, собирающая картофель, землякоп, сеятель, девушка на улице или дома, кажутся тебе настолько прекрасными, что ты едва ли возымеешь желание трактовать их в совсем иной манере, чем ты это делал до сих пор. У тебя слишком глубокое чувство цвета, слишком тонкое восприятие тона, ты слишком пейзажист для того, чтобы пойти по стопам бодри. Это верно еще и потому, Рапарт, что ты, как мне кажется, тоже окончательно сядешь в Голландии. Ты слишком голландец для того, чтобы стать вторым бодри. Тем не менее, я счастлив узнать, что ты пишешь такие красивые этюды обнаженной фигуры, как те два больших, что я видел, лежащую коричневую и сидящую фигурой. Я сам не прочь бы написать такое. Я высказываю тебе откровенно все, что думаю. Ты со своей стороны должен платить мне тем же. Замечание, сделанное тобой по поводу сеятеля. Этот человек не сеет, а позирует для фигуры сеятеля, очень метко. Однако я смотрю на свои нынешние работы исключительно как на этюды с моделей и не претендую ни на что иное. Лишь через год или даже через несколько лет я получу возможность сделать сеятеля, который по-настоящему сеет. Тут я с тобой согласен. Ты сообщаешь, что ничего не делал на протяжении двух недель. Мне, конечно, знакомы такие периоды. Они у меня тоже бывали прошлым летом, когда я работал над рисунком не непосредственно, а, так сказать, косвенно. Это такое время, когда проходишь через какие-то метаморфозы. Я видел панораму Мездага. Я был там с художником Дебоком, который делал ее вместе с ним. Дебок рассказал мне об инциденте, произошедшем после того, как она была закончена. Этот инцидент показался мне очень забавным. Знаком ли ты с художником Дестре? Между нами говоря, он воплощение слащавого педантизма. Так вот, однажды этот господин явился к Дебоку и высокомерно, снисходительно и медоточиво объявил. Де Бог, я тоже был приглашен писать эту панораму, но отказался ввиду того, что это так антихудожественно. На что Де Бог ответил. Господин Дестре, что легче, писать панораму или отказаться писать панораму? Что более художественно, сделать вещь или не сделать ее? Полагаю, что ответ угодил прямо в цель. «У меня хорошие весть от моего брата Тео. Он шлет тебе горячий привет. Не пренебрегай возможностью поддерживать с ним знакомство и время от времени пиши ему. Он умный, энергичный человек, и очень сожалею, что он не художник, хотя для самих художников очень хорошо, что существуют такие люди, как он. Ты сам убедишься в этом, если поближе познакомишься с ним». Я разыскиваю одно стихотворение, кажется, Томаса Гуда, песни о рубашке». Не слышал ли ты случайно о нем? А если слышал, то не можешь ли как-нибудь раздобыть его мне? Говоря откровенно, Рапарт, я охотно сказал бы тебе, оставайся здесь. Хотя у тебя, конечно, могут быть неизвестные мне, но достаточно веские причины не отказываться от своего плана. Поэтому, рассуждая исключительно с творческой точки зрения, я скажу лишь, что, по моему мнению, ты, как голландец, будешь больше чувствовать себя дома, в голландском интеллектуальном окружении, и получишь больше удовольствия, работая, будь то фигура или пейзаж в соответствии с характером нашей страны, чем специализировавшись исключительно на обнаженной фигуре. Хотя я люблю бодрее других, например, Лефевра и Эне, я, безусловно, предпочитаю им Жюля Бреттона, Фейен Перена, Милле, Уильяма Бюттона… Мауве, Арца, Исраэльса и так далее. Говорю так потому, что уверен в сущности ты и сам того же мнения. Ты, конечно, знаешь очень много в различных областях искусства, но и я видел не меньше твоего. Я, так сказать, новичок лишь в искусстве рисования, но, тем не менее, вовсе не такой уж плохой судья в вопросах искусства вообще, и тебе не следует слишком легко отмахиваться от тех немногих суждений, какие я высказываю. А, как я понимаю, самое лучшее для нас с тобой — работать с натурой в Голландии. Фигура и пейзаж. Тут мы остаемся сами собой, тут мы у себя дома, тут мы в своей стихии. Чем больше мы узнаем о том, что делается за границей, тем лучше. Но мы никогда не должны забывать, что корнями своими уходим в голландскую почву. Этон, 2 ноября 1881-го. Рад, что тебе удалось быстро найти квартиру, и ты теперь живешь возле Академии. Насчет некоего невысказанного вопроса, который я прочел между строк твоей открытки, замечу, что отнюдь не считаю глупостью твое решение поступить вышеупомянутое святилище. Напротив, я считаю такое решение мудрым, даже настолько мудрым, что мне почти хочется сказать «чересчур мудрым». На мой взгляд, было бы куда лучше, если бы ты остался здесь, и твоя экспедиция не состоялась, но раз уж ты предпринял ее, Я от всей души желаю тебе успеха, и не сомневаюсь в нем, невзирая ни на что, и камем, несмотря ни на что. Даже усердно посещая занятия в академии, ни ты, ни другие никогда не станете в моих глазах академиками в уничижительном смысле этого слова. Я, разумеется, не принимаю тебя за одного из этих педантов, которых можно назвать фарисеями от искусства, и образцом которых, на мой взгляд, является добряк Сталларт. Пожалуйста, не считай меня фанатиком или человеком предвзятым. Конечно, у меня, как и у любого из нас, хватает мужества брачью либо сторону. Иногда в жизни по неволе приходится высказать то, что думаешь, откровенно выложить свое мнение и держаться его. Но, принимая во внимание, что я изо всех сил стараюсь видеть во всем сперва бесспорно хорошую сторону, лишь потом, с крайней охотой, замечаю также и плохую, я беру на себя смелость утверждать, что постепенно выработаю широкий, непредубежденный, так сказать, великодушный взгляд на вещи, даже если сейчас еще не дошел до этого. Поэтому я рассматриваю как «une petite misère de la vie humaine», Встречу с человеком, который считает, что он всегда прав, и требует, чтобы его всегда считали правым. Поэтому же я так сильно сомневаюсь в собственной непогрешимости и непогрешимости всех детей человеческих вообще. Что касается тебя, то ты, по-моему, тоже стремишься к великодушному, широкому и непредубежденному взгляду на вопросы жизни, особенно искусства. Поэтому я отнюдь не смотрю на тебя, как на фарисея в нравственном и художественном смысле. Тем не менее, такие люди, как мы с тобой, при всей чистоте своих намерений, в конце концов, также несовершенны и часто совершают очень тяжкие ошибки, а кроме того, находятся под влиянием окружения обстоятельств. И мы обманывали бы себя, если бы вы возомнили, что твердо стоим на ногах и что нам нечего опасаться падения. Мы с тобой думаем, что твердо стоим на ногах. Но, малера, ну, горе нам, если мы станем безрассудно храбры и неосмотрительны лишь потому, что уверены с некоторым основанием в наличии у нас известных достоинств. Переоценивая то хорошее, что в нас есть, если оно действительно есть, легко можно прийти к фарисейству. Когда в академии или еще где-нибудь ты пишешь энергичные тюды с обнаженной моделью вроде тех, которые показывал мне, когда я рисую людей, копающих картошку на поле, мы делаем хорошие вещи, благодаря которым добьемся успеха. Но, мне кажется, мы должны становиться особенно недоверчивы и держаться особенно начеку по отношению к самим себе, как только замечаем, что стоим на верном пути. В таком случае мы должны сказать себе, «Мне надо быть особенно осторожным, потому что я такой человек, который способен сам себе все испортить своей неосмотрительностью именно в тот момент, когда все, по видимости, идет хорошо». Каким же образом должны мы соблюдать осторожность? Этого я точно определить не могу, но я самым решительным образом держусь того мнения, что в упомянутом выше случае необходимо соблюдать осторожность, ибо то, на чем я настаиваю, я познал на основании моего собственного горького опыта, ценой собственных страданий и стыда. Итак, я одобряю твое решение писать обнаженную натуру в Академии именно потому, что уверен. В отличие от фарисеев, ты не сочтешь себя праведником и не станешь смотреть на тех, чьи взгляды отличаются от твоих, как на людей незначительных. К этому убеждению, которое становится все более глубоким, меня привели не твои слова и уверения, а твоя работа. И все-таки мне хотелось бы, чтобы ты писал обыкновенных людей в одежде». Нисколько не удивлюсь, если ты преуспеешь именно в этом. Я часто думаю о том клерке, портрет которого ты нарисовал во время проповеди досточтимого и ученого отца Кама. Но с тех пор я не видел у тебя подобных рисунков. А жаль. Уж не исправился ли ты случайно и не стал ли прислушиваться к проповедям, вместо того, чтобы обращать все внимание на проповедника и его аудиторию? Этон, 12 ноября 1881-го. Не получив от тебя до сих пор письма, я подумал, наверное, Рапарду пришлось не по вкусу мое последнее письмо, в нем, видимо, содержалось нечто такое, от чего он пришел в скверное настроение. «Ки Но, предположим, я прав. Разве это хорошо с твоей стороны? Я, конечно, не всегда могу разобраться, верны или неверны мои рассуждения, уместны они или неуместны. Но я знаю одно. Как бы грубо и резко я не выражался в письмах к тебе, я питаю к тебе такую горячую симпатию, что, спокойно прочитав и перечитав мое послание, ты всегда увидишь и почувствуешь, что человек, который говорит с тобой таким образом, не враг тебе. А зная это, совершенно невозможно не извинить или даже не проглотить некоторые выражения, пусть немножко грубый или резкий, которые впоследствии, возможно, покажутся тебе менее грубыми и резкими, чем вначале. Как ты думаешь, Рапарт, почему я пишу тебе и говорю с тобой таким образом? Неужели потому, что норовлю поймать тебя в ловушку, что я соблазнитель, который хочет, чтобы ты свалился в волчью яму, или потому что у меня, напротив, есть веские основания думать, рапарт пытается совершить прогулку по очень скользкому льду? Да, я хорошо знаю, что существуют люди, которые не только твердо стоят на очень скользком льду, но даже выкидывают на нем тур де форс». Фокусы — акробатические номера. Но даже если ты твердо держишься на ногах, я не утверждаю, что это не так, я все же предпочел бы, чтобы ты шел по тропинке или мощенной дороге, а не по льду. Прошу тебя, не злись, не дочитай до конца, а если уж рассердишься, то не рви письмо, сначала сосчитай до десяти. Один, два, три и так далее. Это успокаивает, что очень важно. Дальше последует нечто действительно страшное. Вот что я хочу сказать. «Рапарт, я верю, что, хотя ты работаешь в Академии, ты все более упорно пытаешься стать настоящим реалистом, и что даже в Академии ты будешь держаться за реализм, хотя сам и не сознаешь этого». Незаметно для себя Академия становится докучной любовницей, которая мешает пробуждению в тебе более серьезного, горячего и плодотворного чувства. «Пошли эту любовницу ко всем чертям и без памяти влюбить в свою настоящую возлюбленную, даму натуру или реальность». Уверяю тебя, что я тоже без памяти влюбился в эту даму-натуру или реальность, и с тех пор чувствую себя глубоко счастливым, хотя она все еще упорно сопротивляется, не хочет меня, а я частенько получаю нахлобучку, пытаясь раньше времени назвать ее своею. Следовательно, я не могу сказать, что уже завоевал ее надолго, но смею утверждать, что ухаживаю за ней и пытаюсь подобрать ключ к ее сердцу, несмотря на весьма ощутимые отповеди. Но не думай, что существует только одна женщина по имени Дама Натура или Реальность. Нет, это только фамилия целого семейства сестер с различными именами. Так что нам нет нужды быть соперниками. Ясно, дорогой мой? Разумеется, все это, как ты понимаешь, говорится в чисто аллегорическом смысле. Так вот, на мой взгляд, существует два рода любовниц. Есть такие, с которыми занимаешься любовью, все время осознавая, что с одной или даже с обеих сторон нет постоянного чувства, и что ты не отдаешься своему увлечению полностью, безусловно и безоговорочно. Такие любовницы расслабляют человека, они льстят и портят его, они подрезают крылья очень многим мужчинам. Любовницы второго рода совершенно не похожи на первых. Это колемонте, фарисейки, иезуитки. Это женщины из мрамора, сфинксы, хладнокровные гадюки, которые хотят раз и навсегда связать мужчину по рукам и ногам, не платя ему со своей стороны безоговорочным и полным подчинением. Такие любовницы — сущие вампиры. Они леденят и превращают в камень. Я уже говорил со старина, что все это следует понимать в чисто аллегорическом смысле. Итак, я приравниваю любовниц первого рода, подрезающих мужчинам крылья, к тому направлению в искусстве, которое переходит в банальность — Любовниц же второго рода, леколе Монте, что леденяты превращают в камень, я приравниваю к реальности в академическом смысле, или, если ты хочешь, чтобы я подсластил пилюлю, к академической нереальности. Впрочем, сахар все равно не прилипает к пилюле, и, боюсь, ты разглядишь ее сквозь тонкий его слой. Пилюля, конечно, горькая, но зато очень полезная. Это хинин. Понял, старина? Однако, благодарение Богу, помимо этих двух женщин, существуют и другие из семейства дамы натуры или реальности. Однако, чтобы завоевать одну из них, нужна большая душевная борьба. Они требуют от нас не больше, ни меньше, как всего сердца, души и разума, всей любви, на которую мы способны. При этом условии они подчиняются нам. Эти дамы просты, как голуби, и в то же время мудры, как змеи. Евангелие от Матфея 10:16. Они прекрасно умеют отличать тех, кто искренен, от тех, кто фальшивит. Это дама натура, эта дама реальность обновляет, освежает, дает жизнь. Есть люди, и мы с тобой, Рапарт, вероятно, принадлежим к ним. которые, лишь полюбив по-настоящему, начинают сознавать, что до этого у них были только любовницы первого или второго рода, и которые сознательно или бессознательно, но всегда достаточно знакомы с представительницами обоих этих родов. Словом, соответственно моей аллегории, ты сейчас связался с любовницей, которая леденит тебя, сосет твою кровь, превращая тебя в камень. Поэтому говорю тебе, дружище, ты должен вырваться из объятий этой мраморной, А вдруг она гипсовая? Какой ужас с женщиной! Иначе окончательно замерзнешь. Пойми истину. Если даже я — соблазнитель, роющий глубокую яму, в которую ты должен упасть, не исключено, что яма эта может оказаться кладезем, где обитает истина. Вот так ты, старина. Думаю, что твоя любовница обманет тебя, если ты дашь обратить себя в рабство. Пошли-ка ее ко всем чертям, и чем скорее, тем лучше. Но, повторяю, толкуй все сказанное в чисто аллегорическом смысле. Недавно я сделал рисунок «Завтрак». Отдыхающий рабочий, который пьет кофе и отрезает себе кусок хлеба. Рядом на земле лопата, принесенная им с поля. И все-таки женщина, которую, судя по твоим словам, ты любишь, друг мой, которая пока что является твоим идеалом, слишком холодна. Она именно такова, как я представлял ее себе. Мрамор, гипс, в лучшем случае самнамбула. Словом, все, что угодно, только не живое существо. Итак, ты утверждаешь следующее. Откуда она взялась? «С небес. Где обитает? Повсюду. Чему стремиться, к Красоте и возвышенности. Слава Богу, ты, по крайней мере, искренен, и сам того не подозревая, соглашаешься со мной в том, что избрал себе любовницы из тех, кого я именую Коле-Монте и так далее. Да, ты описал ее совершенно правильно. Но до чего же фарисейка эта красивая дама, и до чего же ты влюблен в нее? Экая жалость. Сударыня, никто вы такая?» «Я — красота и возвышенность. Мне ясно, красивая и возвышенная дама, что вы считаете себя именно такой. Скажите только, таковы ли вы на самом деле? Я охотно допускаю, что в определенные критические минуты, скажем, дней большого горя или радости, человек может почитать себя и красивым, и возвышенным. Надеюсь, я принадлежу к тем, кто способен оценить такие качества. Почему же, несмотря на все это, вы оставляете меня холодным и равнодушным, сударыня?» Я уверен, что я не чересчур толстокош. Я встречал немало женщин, порой даже нехорошеньких и далеко не возвышенных, которые очаровывали меня. Но вы-то, сударыня, ни в коем мере не очаровываете меня. Человеку не подобает избирать своим ремеслом красоту и возвышенность. Сударыня, я вовсе не люблю вас и, кроме того, не верю, что вы умеете любить, если говорить не о любви на академических небесах, а о настоящей близости. Где-нибудь в кустах или у домашнего очага? Нет, госпожа, красота и возвышенность. а настоящей любви вы ничего не знаете. Видите ли, сударыня, я всего лишь человек с человеческими страстями. И пока я хожу по земле в этом мире, у меня нет времени заниматься небесной и мистической любовью, потому что я испытываю чувства более земного и откровенного характера. Признаюсь, мне тоже нужны красота и возвышенность, но еще больше кое-что иное. Например, доброта, отзывчивость, нежность. Есть ли в вас все это, моя милая фарисейка? Склонен сомневаться. А кроме того, скажите мне, пожалуйста, сударыня, действительно ли вы обладаете телом и душой? И богу я склонен сомневаться и в этом. Послушайте, прелестная дама, утверждающая, что ваши заветные стремления — красота и возвышенность, которые, однако, могут быть только результатом стремлений, а не самими стремлениями. Откуда бы вы ни явились, вы, несомненно, происходите не из злона живого Бога, и тем более не из чрева женщины. «Вон отсюда, сфинкс, и жиди немедля, ибо, говорю тебе, ты не что иное, как выдумка. Ты не существуешь. Le diable n'existe point, как сказал бы Нюсинген». Искаженная немецким акцентом французская фраза «le diable n'existe pas, — «Дьяволу не существует». Но если ты действительно существуешь, если ты все-таки от кого-то произошла, то уверена ли ты, что твоим прародителем не является сам отец лжи, сатана? Разве в тебе меньше от ехидны и от змеи, чем в нем самом, моя прекрасная, моя возвышенная дама? Спроси ее, добра ли она и полезна, любит ли она и нуждается ли в любви. Тогда она смутится, и если ответит «да», значит, солжет. А откуда появилась та, другая, не похожая на даму с вышеописанными стремлениями? Я далек от того, чтобы отрицать ее божественность и бессмертие. Я, безусловно, верю в них и в первую очередь в них. Но, с другой стороны, она в то же время совершенно земное существо. Она женщина, рожденная женщиной. Где она обитает? Я отлично знаю где. Рядом с любым из нас. Каковы ее стремления? Что я о них знаю и как я могу объяснить их? Я предпочел бы промолчать, но поскольку я должен говорить, скажу, что они, на мой взгляд, таковы. Любить и быть любимой. Жить и давать жизнь. Обновлять ее, возвращать, поддерживать, работать, отвечая пылом на пыл. И самое главное — быть доброй, полезной, на что-то годиться, хотя бы, например, на то, чтобы разжечь огонь в очаге, дать кусок хлеба с маслом ребенку и стакан воды больному. Но ведь все это тоже очень красиво и возвышенно. да. Но она не знает этих слов. Более того, она считает, что все это совсем естественно. Она не делает этого нарочито. В ее намерении не входит поднимать вокруг себя шум. Она думает, что никто не обращает на нее внимания. Эти ее рассуждения, как видишь, не слишком блистательны, не слишком изысканы, зато чувства ее всегда подлинны. О том, в чем состоит ее долг, она спрашивает не свой разум, но сердце, с английского. У меня есть также много возражений против различных твоих догм, но, понимая, что при данных обстоятельствах моей главной бет-нуар, чем-то особенно ненавистным, является упомянутая любовница, я оставлю твои догмы в покое. Мне кажется, что если бы ты выпроводил... госпожу красоту и возвышенность, и полюбил ту, другую, новое чувство вложило бы тебе в голову и сердце совсем иные догмы. И некоторые признаки наводят меня на мысли, что как бы сильно ты ни был привязан к своей госпоже красоте и возвышенности, ты недолго выдержишь в ее обществе, если только она не успеет оледенить, превратить в камень и поработить тебя. Последнее считаю не очень вероятным. Для этого у тебя слишком много здравого смысла. Будь осторожен, не забывай погреться в качестве маленькой предосторожности от леденящего соседства твоей дамы и почаще гуляй, особенно если почувствуешь, что каменяешь. Словом напоминаю, береженого Бог бережет. Не сердись на сказанное мною, я добавил бы «ради твоего же блага», если бы это выражение не звучало так академически. двадцать 21 ноября 1881-го. На этот раз поговорим о вещах менее отвлеченных. Я хочу обсудить с тобой некоторые факты. Ты пишешь, что Тен говорил с тобой о тех же делах, что я. Прекрасно. Но если этот господин Тен тот человек, которого я однажды видел несколько минут у тебя в мастерской, то я весьма сомневаюсь, чтобы у нас с ним были по существу одни и те же взгляды. Это человечек маленького роста с черными или, по крайней мере, темными волосами, одетый в черную пару. Тебе следует знать, что у меня есть привычка очень тщательно приглядываться к внешности человека для того, чтобы добраться до его истинного духовного содержания. Однако я видел, если вообще видел, этого господина тен только раз, и то очень мимолетно. Поэтому я не могу делать никаких заключений по поводу него. Если он в некоторых отношениях говорил тебе то же, что я, тем лучше. Твой ответ на мое письмо есть в сущности ответ лишь наполовину. Тем не менее, благодарю и за него». Думаю, что ты когда-нибудь дашь мне и вторую половину ответа, но это будет не скоро. Вторая половина, несомненно, окажется длиннее той, которую я получил, и much more satisfactory, куда более удовлетворительной с английского. Предположим, что когда-нибудь ты в добрый час покинешь академию. Думаю, что тогда ты столкнешься с очень своеобразной трудностью, которая отчасти знакома тебе уже сейчас. Человек, подобно тебе, регулярно работающий в академии, не может не почувствовать себя выбитым из привычной колеи, если он вынужден каждый день ставить или, скорее, создавать себе новую задачу после того, как долгое время твердо знал, что является его задачей на каждый данный день. Такое выискивание себе работы отнюдь не нелегкое дело, особенно когда им приходится заниматься неделями и месяцами. Словом, меня не удивит, если ты иногда будешь чувствовать себя так, словно почва уходит у тебя из-под ног. Думаю, впрочем, что ты не из тех, кто впадает в панику из-за такого естественного явления, и что ты скоро восстановишь свое душевное равновесие. Однако, когда ты раз и навсегда бесповоротно и безоговорочно уйдешь в реальность, а уж если ты уйдешь в нее, то никогда не вернешься обратно, ты начнешь говорить с теми, кто продолжает льнуть к Академии точно так же, как говорит ТНКТ, точно так же, как говорю я. Ведь из того, что ты сообщил о господине Тенкате, я заключаю, что его рассуждения могут быть сведены к следующему. Рапарт, оставь колебания и бесповоротно погрузись в реальность. Твоя подлинная стихия — открытое море. И даже в Академии ты ведешь себя в соответствии с твоим подлинным характером и натурой. Вот почему, почтенные господа-академики, никогда не признают тебя, попытаются отделаться от тебя пустыми разговорами. «Господин моряк неопытный, а я и подавно. Мы еще не умеем вести судно и маневрировать так, как нам хотелось бы. Но если мы не потонем и не разобьемся о рифы в кипящих бурунах, мы станем хорошими моряками. Тут уж ничего не поделаешь. Каждый, кто рискует выйти в открытое море, должен пройти через период тревог и блужданий на ощупь. Вначале рыба ловится плохо или не ловится совсем». Но мы все же знакомимся со своим маршрутом и учимся вести наше маленькое судно по курсу. Для начала это необходимо. Но не сомневайся, через некоторое время мы поймаем уйму рыбы, и притом крупной. Думаю, впрочем, что господин ТНКТ забрасывает свои седи в погоне за рыбой другого сорта, чем та, которую ловлю я. По-моему, у нас разные темпераменты. Разумеется, у каждого рыбака своя специальность, но время от времени рыба одной породы попадает в сети, расставленные на рыбу другой породы, и наоборот. Таким образом, не исключено, что иногда у нас бывает схожий улов. Так вот, тебе подчас перестают нравиться сеятели, швеи и землекопы. Ну и что из того? Со мной бывает то же самое, хотя у меня это подчас перестают нравиться, в значительной мере перевешивается энтузиазмом. Для тебя же эти два фактора имеют, кажется, равный вес. Сохранил ли ты мои писульки? Если у тебя есть свободная минута, если они не погибли в огне, советую тебе перечитать их, хотя такой совет в моих устах и может показаться претенциозным. Я ведь писал их не без серьезных намерений, хотя и не боялся при этом откровенно высказывать свои мысли и давать свободу своему воображению. Ты утверждаешь, что в душе я фанатик, и что я, вне всякого сомнения, проповедую определенную доктрину. Что ж? Если ты хочешь воспринимать это таким образом, не возражаю. Когда доходит до сути дела, я не стыжусь своих чувств и не краснею, признаваясь в том, что я человек со своими принципами и своим кредо. Но куда стремиться толкнуть людей, и в особенности меня самого, мой фанатизм? В открытое море. А какую доктрину я проповедую? Друзья мои, отдадим нашему делу всю душу, будем работать от всего сердца и преданно любить то, что любим». Любить то, что любим, каким излишним кажется этот призыв и в какой огромной степени он тем не менее оправдан. Ведь есть такое множество людей, которые тратят свои лучшие силы на то, что недостойно их и относятся к тому, что любят как мачеха, вместо того, чтобы полностью отдаться непреодолимой склонности сердца. А мы пытаемся усмотреть в подобном поведении твердость характера и силу разума, тратим свою энергию на недостойную тварь, упорно пренебрегая своей настоящей возлюбленной, и проделываем все это самыми чистыми намерениями, полагая, что мы обязаны это делать из нравственных побуждений и чувства долга.